Часть первая, глава третья. Дебют Вот это да! Дубы зашелестели листьями, спутываясь своей песней с моими разметанными мыслями. Наверное, я сплю. Пришла мне разумная мысль. Я ущипнула себя. Не прошло. Ладно, идем глянем, что это за место. В конце концов, если это сон, он сам кончится. А если нет, Идти вперед все равно самое лучшее решение на данный момент. Делать добрые дела. Ммм, чудно. Где эта деревня быть должна?» Сориентировавшись на местности, я оставила мысли на потом и отправилась в нужном направлении. Тут я ощутила листок в своей руке. Он взмок от моих треволнений, но был вполне читабелен. Бредя по тропке меж корней и кустов, я улетела в строки рукописи. И ладно, что автором посчитают другого. Но правда в том, что моя маленькая роль в сказке, которую пришлось сочинять для отчетности, на самом деле самое главное. Не получила Золушка свое платье по мановению волшебной палочки. Таковой не существует вовсе. Если бы. Сколько дней я готовила ей этот подарок, как только узнала от короля о готовящемся Бали. Бегала к ней по ночам. Тайком мерки снимала, а сшить надо было так, чтобы комар носа не подточил, чтоб села как с картинки, без примерок. И это при том, что портным делом не занималась. Я споткнулась о что-то и полетела лбом вперёд с мыслью. «Ах, вот она что!» Ох, сколько раз мне твердили, что нельзя читать на ходу. Но прежде такого не случалось. Отделалась я ссадинами на коленках. А вот рукопись улетела самолётиком в неизвестно откуда взявшийся рядом широкий ручей. Я села возле него, чтобы помыть пострадавшие от моей неосторожности колени и собраться с мыслями. Итак, вот как обстоят дела. Так называемые феи — все как я. Их отчёты о работе мы знаем как волшебные сказки, а на самом деле — это просто помощь, выдаваемая за чудо. Вот что от меня ожидается. «Что ж, представим, что это сон, и начнем действовать». Я продолжила свой путь и вскоре увидела первый домик. В лучших традициях немецких сказок, с огромным полем вокруг беленьких стен, огороженных плетнем. прислонившись к нему, совсем юная девушка сидела и плакала безутешно. Вот он мой шанс для тренировки в добрых делах. Я кашлянула. Расправила плечи для придания себе мужества и подошла к ней. Ей, в ее печали, конечно, обязана показаться, что я появилась из ниоткуда, как и подобает фее. чего ты плачешь?» Я старалась говорить мудро и с толком играть свою роль. Она вздрогнула и подняла на меня свое ужасно зарёванное лицо. «Вы фея?» — спросила она меня прямо с ходу Да уж, люди в этом краю и правда пока еще свято верят в чудеса. Так хотелось знать, с чего же она это решила. Но я подавила это ребячее желание. Вместо этого спокойно улыбнулась и молвила. «Да». Лицо девушки преобразилось. Его озарила солнечная улыбка уверенной надежды. «Ну вот, я же говорила, что феи существуют». Я была озадачена и немного смешалась. К счастью, восторг девочки продолжался. «Пожалуйста, вы можете?» «Моя мама сильно заболела. Все время кашляет, спать не может. Ей это грустно, и она сказала, что чудес не бывает. А на доктора у нас денег нет. Можете сделать, чтобы она снова порадовалась?» Я думала мгновенно. Что бы я могла сделать, не подвергая свой новый имидж риску? В моей голове блеснула идея светом молнии. «Имбирь! Я же купила его как раз перед налетом этого странного юго-северного ветра. Отличное средство от кашля. Надеюсь, здесь о нем никто не знает. Тогда это будет и вправду чудесный подарок от феи». «Конечно, с радостью!» Лучезарно улыбнулась я девушке и почувствовала огромное счастье, что супермаркет рано утром работал и была акция на имбирь. «Вот!» Извлекла я маленький корешок из рюкзака и заклеенного пакета. Это особый корень. Твоя мама быстро поправится. Свари его и дай маме выпить отвара. Глаза девочки заискрились радостью. Она схватила имбирь, как спасительное противоядие для умирающего, и неумело присела в реверансе. «Спасибо, спасибо, фея!» И помчалась в дом. Я облегченно вздохнула. «Уже есть одно чудо. «Как здорово!» Я одела вторую лямку рюкзака и пошла дальше. От дома девочки с имбирём уже начиналась проселочная дорога, на которую мне начали попадаться люди. Сто раз хотелось протереть глаза и убедиться, что это не сон, не совершенный какой-нибудь 3D-кинотеатр, не мечты. Да, обычно я писала бы подобные записки, чтобы оторваться от реальности, а сейчас пишу чтобы увериться, что все происходящее реально. Крестьяне передвигались босиком, в лаптях, на осликах и в телегах, скрипучих телегах с колесами чуть ли не в мой размах рук. Дорога пылилась желтым туманом после каждой из них. Люди были заняты своими делами и мыслями, лишь провожая меня взглядами. Пожалуй, слегка любопытными. Один парень, вороша сено вилами, Поймав мой взгляд, лукаво подмигнул. Нахал. Порадовалась, что я в юбке длиной до икры и более-менее приличной блузки. А то ведь порой могу одеться как последний чудик, когда голову морочить не хочется. Хорошо, что сегодня был не такой день, и я поломала голову над внешним образом, хоть показаться не стыдно на людях. Дорога свернула за поворот у леса, и вдруг все люди, как оказалось, пропали. Не крестьян Ни телег, ни осликов. На встречу мне лишь бежал перепуганный мальчик лет семи, сжимая в руках красную шапчонку. Его перепачканные в разноцветной пыли босые ноги сверкали быстро, будто... Не успела я подыскать подходящего сравнения, как увидела, что за ним следом мчатся трое громил. Часто описываю этим словом подобные типы. Ну, а как еще назвать тип? Сила есть, ума не надо. По крайней мере, такое впечатление они вызвали. Не берусь сказать, что я могу сходу определить уровень интеллекта в каждом индивидууме, но размышлять о сём у меня не было времени. «Что случилось?» — остановила я перепуганного мальчика, понимая задним чувством, что надо вмешаться. «И кто тянул меня за язык?» «Я?» — мальчик запыхался. «Пустите! Они догоняют!» Он в панике оглянулся через плечо, но я понимала, что спасения нет. Громилы были уже в двух десятках шагов. «Я продал корову по поручению брата, а они хотят отнять деньги!» Он юркнул за мою спину. «Воры! Целых три шкафа! Вот так я попала!» Я вспомнила угрожающую фразу. «Предупреждаю, я владею искусством магии и сказочного фильма!» Но это реальность. Вот тогда до меня дошло впервые, что профессия феи — это сплошной риск и карт-бланш.